Тридцать. Недолгое прощание. Идея с чужим платьем под замёрзшими пятками отработала на все сто, потому что начало церемонии пришлось ждать долго, и я как следует успела и замёрзнуть, и рассмотреть собравшихся. Правда, делать это пришлось искоса, осторожно, но зато хоть приблизительно выяснила, что происходит. Здесь собрался весь цвет местного дворянства. Судя по нарядам, тут были и богачи, И те, кто стоял на грани разорения. Шикарные платья чередовались с нарядами поскромнее, а золочёные эфесы с простой отполированной рукой владельца сталью. Но это не мешало придворным азартно перешёптываться между собой. Позади всех стояли мрачные мужчины, все старше 30, очень прямые и строгие. Таким больше подходила кираса, а не бархат. Они казались недовольными и озабоченными. Похоже, это были военные, вызванные на церемонию, и происходящее вокруг им явно не нравилось. Ближе перешёптывались дамы в возрасте, иногда подзывая к себе молоденьких девушек, чтобы дать им указания нарочито громким голосом, видимо, чтобы военным было лучше видно, какие красавицы имеются на выданье. Сам король Джастин и его кончина уже никого не волновали. В толпе не было опохших глаз, или мокрых от слёз платков, ни тебе плакальщиц, ни печальных лиц. То ли правитель из моего мужа был так себе, то ли тут не принято скорбеть больше пары часов. Да и тот факт, что наследников в очереди на престол трое, делал новую коронацию забавным татализатором. Вдруг что случится? И если только за дни прошедшие сутки, даже я успела оказаться по уши в двух заговорах как минимум. То сдешним придворным точно спокойно не сидится. Мари истыльяди придвинулась ближе, и склонилась к моему плечу. Ваше величество, отпустите это бедное дитя. Оно безмозгло, как и всё, что порождает клан Венцены, а требовать от пустой головы ума только терять время. Я недовольно поджала губы, про себя прокляв жалостливую магичку, и кивком отпустила белую выдру от себя. Та даже не пикнула на обвинения в глупости, очень резко вскочила и за секунду скрылась где-то внутри толпы. Но отпечаток двух миниатюрных ножек на подоле остался чёткий. Я прикусила губу, чтобы не хихикнуть. Хороший автограф вышел. Ваше величество потеряли туфли? Магичка оказалась ещё и глазастой. Да. А вы лишили меня тёплой подстилки. Вздохнула я. Что-то мне подсказывало, что и Стильяди видит меня насквозь, и ломать перед ней комедию с несчастной и напуганной сиротой не стоит. Она знала куда больше, чем показывала. И меня не покидало паническое ощущение, что Магичка и остальные знают про подмену или догадываются. Или вот-вот догадаются. Мне в жизни не приходилось столько врать, с риском за каждое враньё лишиться жизни. Истильяди сделала лёгкое движение кистью, и я ощутила, как мои ступни обнял тёплый мех, словно ноги котятами обложили. Могли бы и раньше сказать. Это не трудно, ваше величество, заметила Истильяди. Магия мне не привычна. Припомнив про батюшкины на закидоны насчёт волшебства, ответила я. Удобный у меня папенька, однако. На него свалить можно любые промахи. Отец не одобрял И я не знаю всех её возможностей. Маги у нас не задерживались. Зато у вас недурно выходит управляться с придворными. Думаю, у Элизы есть все шансы стать вашей любимицей. Я оценила идею и еле удержала смешок. Пока у меня всего двое слуг, рваные туфли и остывшие кувшины в ванной комнате. Пожаловаться я. Не думаю, что придворные дамы помогут этой моей проблеме. «Зато помогут маги. Если вы останетесь той, кем вы сейчас являетесь, то небольшая прогулка в академию вам понравится. Заодно своими глазами увидите, что мы можем». Я кивнула, прикидывая, чего в этом предложении было больше. Угроз или обещаний? С учётом того, что тут никто не спешил мне радоваться, скорее первого. В толпе мелькнул знакомый силуэт, и придворные поспешили раступиться перед Ксандром, Тот криво улыбнулся, какой-то разодетый в бордовые атласные дамы. Поцеловал руку Карге, едва стоящей на ногах, оттёр плечом щекастого здоровяка от его собственной жены и с вызовом уставился в низкий вырез её платья. Вот же скот. Нет, я понимала, что он специально их злит, дразнит, словно звери из-за решёткой зоопарка. Но что делать с собственными порывами ревности? Я не представляла Да, мы не давали друг другу клятв верности, не обещали заботиться в болезни и здравии. Но в шут его побери с собственным чувством бороться было нереально. Мне хотелось, чтобы Александр смотрел только на меня, даже не на королеву Лиерру, на меня, потому что настоящая я куда интересней этой горемной девочке. От того, как его губы улыбались другим, в груди словно горячие иглы укололо. Сразу стало и больно, и жарко. Глупое сердце забилось как сумасшедшее. Ну как же меня так угораздило? Может, вот в этой безумной и горячечной любви тоже виновата какая-то магия? Подложила мне служанка пару заколдованных листьев под простыню и всё. Чувство было внутри одновременно мучительным и восхитительным. Какая-то сладкая пытка.